Игры в Сенате Добрый день, сенатор. У нас есть серьезная тема для разговора. Необходимо было бы встретиться. Тяжело вздохнувший разумный, в котором можно было распознать типичного представителя народа пиеров, которые отличались достаточно красивой внешностью, средними данными по оперированию пси и относительно небольшим ростом, тяжело вздохнул. Ранаку Мирту шел уже четвертый век жизни, и поэтому данный разумный относился ко всему достаточно скептически. Однако этот вопрос о встрече придется решать, ведь ему на данный момент позвонил не кто-то со стороны, никакой какой-либо представитель частной корпорации или сенатор из фракции, с которой он сотрудничал. Нет, это был один из руководителей корпорации Юркон, Драонер Гарфин Варн. Данный разумный вообще не стал бы никого беспокоить просто так, хотя бы из-за того, что беспокоить одного из руководителей достаточно крупного и технологически продвинутого государства могло быть себе дороже. Но учитывая связи представителей этой юридической корпорации, сам сенатор прекрасно понимал, что в данном случае ему уже заранее необходимо быть на стороже. Эти разумные просто не могли бы вот так вот взять и случайно проявить себя. Нет, у этого юриста точно были какие-то интересы во всей данной ситуации. Как результат, Ранак Мирт понимал, что такое проявление интереса отнюдь не случайно, и тема для разговора может быть очень серьезная. Именно поэтому ему пришлось спокойно и вполне дружелюбно ответить на этот вызов. Более того, он сразу согласился на личную встречу, о которой его попросил данный разумный. Ведь все это явно не было случайностью. Никогда не стоит недооценивать потенциальных возможностей оппонента. Если сам старый пир не ответит на подобный запрос, то наверняка этот старый юрист найдет кого-нибудь еще, и не факт, что этот самый кто-то также проигнорирует его обращение. К тому же, учитывая серьезность данной организации, сенатор понимал, что вопрос может быть очень важным и даже глобальным. Все его инстинкты, а также развитая интуиция, буквально кричали о том, что сейчас он может получить очень большие возможности для собственного продвижения. Поэтому сейчас он и пошел по течению. Дар вел его вперед, туда, откуда сейчас буквально веяло возможностями. «Итак, уважаемый Гарфир Варн, я хотел бы узнать, что же вас ко мне привело?» Когда в личный кабинет сенатора, который уже давно хотел отдохнуть, вошел тот самый типичный драонер, то старый Пир поприветствовал его как положено, после чего решил не откладывать разговор в долгий ящик с архивом, а сразу же задал наводящий вопрос, четко давай понять своему оппоненту тот факт, что ему тоже хочется отдохнуть, особенно с учетом последних событий. Дело в том, что в Сенате Федерации сейчас очень старательно продвигали важные вопросы в отношении разумных, которые были известны как «космические бродяги». По сути, это были отщепенцы от общества. Они жили все время в космосе на своих кораблях. Их называли по-разному «бродяги», «скитальцы». Кто-то называл их даже странным словом «космические цыгане». Якобы был когда-то такой кочующий народ, у которого даже могил на кладбищах не было. Не то что домов или кладбищ. Вообще-то сейчас в Содружестве тоже старались не создавать подобных проблемных мест, где были бы захоронены кучи различных трупов. Тела обычно кремировались, а урна с прахом ставилась в мемориал. В конце концов, даже прах перестали собирать. Делали своеобразные пробы ДНК и вносили их данные на мемориальную доску определенной семьи. Если кому-то хотелось, то этот разумный мог на этой доске проверить всю свою родословную за время существования всего Содружества. Но раньше это было не в моде, хотя сейчас от этого никуда не денешься, особенно на планетах, где живут десятки миллиардов разумных. Вот где их всех хранить? По сути, это все само по себе глупо. Так никакой земли не напасешься для мертвецов. Но сейчас в Сенате речь шла не об этом. В Сенате речь шла именно о том, что на территории Федерации нужно было вообще запретить перемещаться этим разумным. Ну хотя бы по той простой причине, что их корабли были по сути старыми и аварийными. Эти разумные лепили их из того, что было под рукой. Очень часто можно было увидеть какой-нибудь своеобразный гибрид из двух-трех кораблей разных поколений. Учитывая нагрузку, которая оказывалась на корабле и его структуру в том же гиперпространстве, можно было понять, что такой корабль был весьма опасен. Хотя бы по той причине, что такое судно может банально развалиться в гиперпространстве. И если оно там просто исчезнет, именно из-за повреждений того же гипердвигателя и исчезновения гиперпузыря, то в данном случае никто против и слова не скажет. Но уже был один случай... Когда такой корабль начал разваливаться в гиперпространстве и в звездную систему Федерации, где было весьма оживленное движение, вывалился не один цельный корабль, а несколько десятков обломков, которые словно шарапнель понеслись в сторону оживленных трасс. Конечно, военные сработали четко и постарались уничтожить все эти объекты, несущие угрозу не только кораблям, но и колонизированной там планете. Но сам этот факт уже говорит о многом. Например, если бы такой корабль вошел в какую-нибудь из звездных систем Федерации, вроде Центральной столичной звездной системы этого государства, или в какую-нибудь торговую звездную систему, где постоянно снуют десятки тысяч различных кораблей в самых разных направлениях, то без жертв это дело бы не обошлось. К тому же не стоит забывать о том, что в данном случае им повезло, этот развалившийся корабль с Китальцев вышел в данную звездную систему групповой целью, и уничтожить ее не составило труда. Однако, если таких обломков будет много, и они будут мельче, то уничтожить их будет нереально сложно, даже с учетом всех технологий Содружества. Ко всему прочему, не стоит забывать, например, о том, что на некоторых кораблях этих бродяг используются старые реакторы, которые только одним своим существованием могут нести серьезную угрозу всей звездной системе. Например, если такой реактор упал бы на колонизированную планету, то в данном случае возникли бы очень серьезные проблемы, настолько серьезные, что тут даже Даже и перечислять бессмысленно. Естественно, что были как сторонники этого законопроекта о запрете перемещения бродяг по территории Федерации Нивой, так и его противники. Так что общение на эту тему затянулось на достаточно долгий срок. Ранак Мирт как раз-таки был приверженцем того, чтобы этот вопрос решить кардинально, так как та звездная система, которая подверглась такой неожиданной атаке, была важна именно для его народа. Там была небольшая колония пиеров, и она могла пострадать из-за всего этого. Естественно, что из Совета пиеров ему прислали уведомление о том, что подобную глупость нельзя оставлять безнаказанной, и он собирался сделать для этого все возможное. Каким образом? Да это разве важно?» Важно было заставить и других сенаторов понять, что в данном случае проблема может быть более глобальной, чем они об этом даже думают. В первую очередь приходилось давить на то, что старые технологии и корабли в таком состоянии могут сами по себе нести достаточно серьезную угрозу всему государству, хотя бы для того, чтобы не допустить таких случайных терактов. Так что сейчас, когда он принимал такого гостя, весь его разум был занят осмыслением того, как еще можно попытаться вынудить оппонентов в Сенате все же прислушаться к своему мнению и дать им понять, что в данном случае такая проблема не может быть случайностью, ее надо решить. «Понимаете, сенатор, у меня есть очень важная информация». Аккуратно усевшийся на указанное ему кресло юрист дал понять, что нужно включить защиту от прослушки, после чего, заметив утвердительный кивок сенатора, тут же продолжил говорить – Эта информация, которая есть у моего клиента, имеет стратегическое значение. Он, как гражданин федерации, хотел бы поделиться ею с государством. Вы и сами должны понимать, что, к примеру, крупное месторождение такого минерала, как лерсий, имеет большое значение для нас. А насколько большое значение имеет целая рудная база, в которой имеется минимум три месторождения таких ресурсов? Тут же нахмурившийся сенатор, уже принявший на ней сеть документы от юриста, принялся просматривать полученные данные. И чем больше он их просматривал, тем больше старый Пир понимал, что эта информация действительно имеет достаточно большую ценность для Федерации Нивой, хотя бы по той простой причине, что сама по себе подобная информация может дать возможность Федерации построить минимум 3-4 мобильных баз, не говоря уже обо всем остальном. Естественно, что такая информация его заинтересовала, однако юрист тут же приостановил взмахом своей тонкой руки попытку сенатора выяснить настоящие расценки подобного товара. «Это еще не все, друг мой». Медленно раздвинув свой безгубый рот в какой-то странной, словно хищной улыбке, этот разумный, что сразу заставило опытного сенатора насторожиться еще больше. Есть информация также и про базу древних. Возможно, это была какая-то научная база древних, Она находится в той же самой звездной системе, о которой в данном случае идет речь. Что скажете на это? По имеющимся данным, которые есть у моего клиента, на этой базе точно есть даже действующее оборудование древних. Более того, это оборудование действительно работает на энергии омега-частиц. На чем оно работает? Если бы сенатор сейчас не сидел в кресле, то он рухнул бы на пол от такого откровения, так как практически сразу почувствовал слабость в своих коленях. «Прошу прощения, уважаемый Гарфир Варн, вы уверены в том, что говорите? Эта же информация имеет просто невероятно высокий гриф секретности. Мне даже страшно предположить себе тот факт, сколько может стоить информация о том, что есть оборудование древних, которое работало с мегачастицами. «Прошу прощения, сенатор». Снова кровожадно усмехнулся юрист и опять странно взмахнул рукой. «Я не сказал, что оно только работает на этой энергии. Дело в том, что у моего клиента есть информация о том, что это оборудование еще и создает омега-частицы. В определенные периоды на территории той самой планетной системы усиленно возникает излучение омега-частиц, если вам это о чем-то говорит. Активное омега-излучение». «Конечно, мне это говорит о чем-то!» – пораженно прошептал Ранак Мирт, медленно покачав головой. Эта информация открыто говорит как раз-таки о том, что омега-частицы создаются. Это прописные истины, и их знают все в Содружестве. Ученые Содружества уже давно охотятся за информацией о возможности создания подобных омега-частиц для того, чтобы наконец-то обуздать их силы и научиться использовать в своих целях. Вот только все эти эксперименты выяснили только тот факт, что создать такую частицу практически невозможно с нашими технологиями. А ваш клиент уверен в том, что он зафиксировал? К сожалению, да. Мой клиент едва не погиб от этого самого омега излучения. Тяжело вздохнул этот разумный и медленно покачал своей головой. Я вынужден сообщить вам о том, что он также провел исследование по поводу длительного влияния на разумных существ подобного излучения. Он был практически неделю в зоне, где такое излучение влияет на разумных. Следует отметить тот факт, что эта информация имеет гриф. Сверхсекретно. Ну, в данном случае, если этот разумный проводил исследования фактически на себе, тяжело вздохнув, пир медленно достал из своего стола бутылку с легким вином и два бокала, в которые разлил этот напиток, пододвинув один своему оппоненту. То я могу только посочувствовать его здоровью. Это же надо было до такого додуматься, как он только не погиб от всего этого. Насколько мне известно, такое излучение даже кратковременное очень опасно. «Да, оно опасное. При этом влияет на разум разумных, и до такой степени сильно, что защититься можно только определенным образом». Аккуратно подхватив своими тонкими пальцами бокал с вином, Драонер сделал большой глоток, после чего, поблагодарив кивком сенатора, снова улыбнулся. «Кстати, технологию своеобразной защиты он также разработал. Если интересно, вот только есть одна небольшая проблема». «Какая еще проблема?» тут же снова насторожился сенатор, заранее почувствовав во всем происходящем своеобразный подвох. «Если он находится где-нибудь на территории неизведанных регионов и каким-то невероятным способом прислал вам информацию, то я могу предложить на заседании сената рассмотреть отправку в тот сектор экспедицию в составе эскадры военного флота Федерации. Они найдут его и заберут. Главное, чтобы этот разумный и все то, что вы мне рассказали, действительно являлось правдой». Я вынужден констатировать тот факт, что все то, что я вам изложил, на самом деле истина». Драонер медленно вздохнул. «И считать, будто бы я хочу вас обмануть в данном случае глупо. Этот индивидуум сейчас находится на территории Федерации Нивы. Но проблема не в этом. Проблема больше заключается в том, что у него возникли некоторые конфликты с сотрудниками службы безопасности, так как эти разумные решили, будто бы он намеревается что-то украсть у государства. Хотя ничего подобного замечено не было». Более того, этот разумный, наоборот, собирался все это передать государству. Но проблема никуда не делась. Они пытались его даже конвоировать и взять под охрану, как преступника. Естественно, что у него возникли некоторые претензии. Ведь, как вы понимаете, с такой информацией этот разумный мог бы вполне спокойно пойти к любому государству-сателлиту-содружества. Даже к тем же аграфам, они бы заплатили огромные деньги за эту информацию, особенно за то, как можно защититься от спонтанного излучения омегачастиц, а также за информацию о том, какое значение имеет система древних, которую он обнаружил, и что на самом деле она делает. Чем больше вы мне говорите об этом разумном, уважаемый, тем больше мне кажется, что мы сейчас разговариваем о каком-то светиле науки-содружества. Тихо усмехнулся сенатор, медленно покачав головой. Честно говоря, насколько мне известно, никто из наших ученых уже давненько не выбирался за пределы цивилизованного мира Федерации, а чужие ученые обычно являются фанатиками собственных государств, так что мне даже странно себе представить подобное. Тут же этот разумный, про которого вы мне так старательно сейчас рассказываете, наоборот, старательно провел эти исследования и доставил результаты к нам. Мне это все уже кажется странным, так чего именно он добивается? Снова и при этом достаточно медленно, раздвинув свои своеобразные тонкие губы в усмешке, Гарфир Варн принялся говорить, и чем больше он говорил, тем больше сенатору становилось не по себе, так как вся эта ситуация была настолько необычна, что он просто растерялся. Оказалось, что этот самый разумный был молодым парнем, дикарем с периферии Фронтира, даже не с периферии Содружества, а именно с периферии Фронтира, звали его арк он сумел сам добиться многого, даже сумел захватить целый пиратский корабль, доставив в качестве доказательства своих действий капитана этого корабля, что уже само по себе говорило о том, насколько этот разумный мог быть ценным индивидуумом. И уже только это было весьма поразительно. Но все это было только началом. Оказалось, что он обнаружил еще и колонию, в которую поселенцы были отправлены именно с территории Федерации Нивой. Благодаря этому он и узнал про государство, которое могло бы ему помочь в решении достаточно большого спектра его вопросов. Единственное, что его сейчас раздражало, так это поведение сотрудников службы безопасности, с которыми юрист договорился все-таки попытаться решить часть проблем этого разумного. Хотя с гражданством вопрос был уже весьма быстро решен, но возникли новые, и этот самый Аргди сейчас задумывался о том, надо ли ему вообще сотрудничать с Федерацией. Естественно, что сенатору Ранаку Мирту такой подход к вопросу категорически не понравился, тем более, что он прекрасно понимал главный нюанс заставить этого разумного выдать информацию, когда он уже стал гражданином Федерации. Да еще и при повсеместной поддержке юристов банально не получится. Придется идти навстречу. Придется призвать тех же сотрудников Службы безопасности Федерации к порядку. Придется много чего сделать, особенно когда речь будет идти об интересах государства. И тут никуда не денешься. Большую часть этих вопросов надо решить и как можно быстрее. Общаясь с юристом и узнав все, что ему было нужно, Ранак Мерт узнал также и о том, что пока что было возможно узнать. Конечно, кто-нибудь сейчас подсказал бы старому сенатору, что не так уж и сложно обнаружить какую-нибудь колонию, которую ученые послали в неизученную звездную систему для сбора информации, как каких-то подопытных харшей. Вот только ситуация сложилась так, что таких разумных могло быть очень много. Например, эту колонию можно было вообще обнаружить где-то в стороне от нужной звездной системы. В частности, имеется та самая система, где находится база древних, не говоря уже о других нюансах. К тому же юрист всю беседу вел таким образом, что сенатор сначала пообещал своеобразную помощь и поддержку, а уже потом узнал все возможные подробности этого дела. Так что сейчас, в этой ситуации, Ранак Мирт просто ничего не может поделать. Ему действительно придется принять правила этой игры. Этот драонер-юрист был слишком опытным в таких делах, поэтому можно было понять, что вариантов у старого пиера просто нет. Пришлось много чего пообещать. К тому же, как оказалось, этот разумный сейчас рассчитывал на нечто большее, чем он мог бы получить. Именно там, в той звездной системе, сейчас там находилось три бесхозных и достаточно современных корабля, которые его заинтересовали. Естественно, что учитывая тот факт, что корабли имели отношение только к четвертому и пятому поколению, сенатор согласился отдать их этому разумному. Просто надо будет убедиться в том, что эти корабли не имеют никакого отношения к военному флоту Федерации Нивы, и все. Также заранее стоит убедиться в том, что на борту этих кораблей не было какого-нибудь ультрасовременного оборудования, а так, пусть забирает, тем более, что за такие заслуги перед Федерацией его рейтинг поднимут достаточно быстро. На пиратов охотился? Охотился. И даже доставил достаточно большое количество этих разумных для суда и следствия. Это уже само по себе дорогого стоит». Стоит также отметить и то, что по отдельности за все эти достижения, исследования и всю ту информацию, которую он может передать в руки Федерации, уже следует поднять ему гражданский рейтинг достаточно высоко, так что в величину в 20-30 единиц положительного гражданского рейтинга, которая по сути уже позволяет приобретать корабли четвертого-пятого поколений, он спокойно перешагнет. Так что с этим проблем не возникнет. Ко всему прочему, не стоит забывать о том, что он также постарался обнаружить и тот факт, что открыто касался преступлений против населения Федерации. Хотя бы сам тот факт, что ученые из научного института Ранука отправили колонистов в неизведанную звездную систему, уже сам по себе мог стоить дорого». Не говоря уже про омега-частицы, все это могло стоить столь невероятно больших средств, что сенатор мог только задумчиво покачивать головой. Именно поэтому Ранак Мирт даже не пытался обсуждать этот вопрос. К тому же, придется этот институт показательно наказать. Тем более, что когда он узнал название института, то понял, что в данном случае речь идет именно о научном учреждении, которое вовсю старательно поддерживал его старый конкурент и противник в Сенате. Естественно, что сенатор тут же согласился поддержать самые жесткие карательные меры в отношении такого научного заведения. Еще бы! Как из бюджета федерации получать различные выплаты и дотации, так они впереди всей галактики бегут. А как нести ответственность за свои действия, так тут же начинают искать виновных, стараясь снять с себя максимум вины. Хотя при всем этом и сам сенатор прекрасно понимал, что не так-то легко будет постараться вынудить этих индивидуумов расплатиться по долгам. По крайней мере, так было раньше. Вот только имея в руках поддержку со стороны того разумного, который доставил в территорию «Фронтира» очень важную информацию на территорию «Содружества», Ранак Мирт сможет нанести удар по своему старому врагу, буквально уничтожив не только его самого, но и всех тех, кто его ранее поддерживал. Ведь сам старый Пир прекрасно понимал, что в данном случае это единственный способ таких разумных загнать в такое положение, чтобы даже его старый противник просто ничего не смог бы поделать. А для этого надо постараться, ведь у того сенатора тоже за спиной стоит его собственная фракция. А эти разумные будут бороться до последнего, так как этот институт, по их мнению, считался одним из ведущих на. Научных заведений Содружества. Однако сейчас ситуация сложилась так, что кому-то все равно придется ответить за гибель несчастных колонистов. Закон про самоопределение разумных федераций никто не отменял, поэтому им всем придется постараться объяснить свои проступки. Ну, попутно они выплатят все возможные штрафы и компенсации. Все как и положено. Тем более, что этому молодому разумному сейчас явно понадобится много денег. Ведь он явно намеревался, как понял сенатор, попытаться организовать что-то вроде наемного отряда или собственной корпорации. Ну что же, Федерации Нивой такое рвение поощрялось настолько сильно, что даже гражданский рейтинг повышали. Главное, чтобы такой разумный был эффективен. А учитывая тот факт, что этот парень, про которого рассказывал юрист, был действительно достаточно эффективен, можно было понять, что у него явно большое будущее. И сенатор Ранак Мирт даже подумывал о том, что можно будет этому молодому разумному предложить свою поддержку. А что, старому пиеру тоже хочется жить вкусно и сладко. Если же в данном случае позволить кому-то перехватить этого молодого парня, который мог быть весьма полезным, то такая наивность для самого сенатора может плохо закончиться. Хотя бы по той причине, что даже на то, чтобы поддерживать свое право находиться в сенате, ему приходилось тратить определенные средства – Да, он постоянно получал финансовую поддержку от различных корпораций, которым иногда помогал, лоббируя их интересы в Сенате. Вот только таких поставок средства никогда много не бывает, поэтому лучше позаботиться о том, чтобы их стало куда больше. Именно поэтому Ранак Мирт и пообещал юристу сделать все возможное, чтобы решить этот вопрос как можно быстрее. Более того, он тут же принялся обзванивать своих товарищей по фракции в Сенате, стараясь их подключить к этому вопросу, так как необходимо было бы обзавестись поддержкой и создать целую комиссию. В одиночку в Сенате такие вопросы никто не решает, тут нужна поддержка, и он об этом позаботится, тем более, когда речь идет о достаточно интересных исследованиях, находках и ресурсах в одном виде – По сути, для решения каждого такого вопроса нужно создавать отдельную комиссию. Но если все провернуть правильно, то именно он станет главой комиссии, которая будет заниматься подобным делом в объединенном формате. И именно этот формат и позволит ему усилить свои позиции. А всем остальным придется с этим считаться. Это факт, с которым не поспоришь. Конечно, старый Пиры и сам прекрасно понимал, что все равно найдутся индивидуумы, которые тоже захотят сыграть в эту игру по-своему. Но в отличие от него, у этих разумных нет нужной информации. А у него она имеется. Как результат, он сумеет заставить этих разумных сыграть по его правилам. Сейчас он буквально всем своим нутром чувствовал возможность. Возможность усилить свои позиции. Поэтому Ранак Мир даже забыл о том, что хотел отдохнуть. Сейчас ему некогда было отдыхать, нужно было как можно быстрее решать вопрос, и тут ничего не поделаешь. Слишком уж серьезная каша заварилась вокруг всего этого. Настолько серьезная, что сенатор был вынужден решить этот вопрос более серьезно, постаравшись принять специальные тонизирующие препараты, чтобы ему не хотелось спать. Хотя он понимал, что в данной ситуации рискует, но выбора у него просто не было, приходилось стараться. Именно из-за его стараний уже на утро было собрано внеочередное заседание Сената, на котором нужно было как можно тщательнее рассмотреть вопрос, открыто связанный с этим необычным разумным с периферии фронтира. Конечно, многие разумные, входящие в Совет Сената, сначала даже не поняли того, что происходит, Но его сторонники, уже заранее предупрежденные о необходимости таких действий, всесторонне поддержали сенатора, который старательно доказывал всему сенату необходимость таких действий. К тому же Ранак Мирт настаивал на создании комиссии. А это был факт, говорящий именно в пользу его предложений. Ведь он не собирался принимать решения полностью самостоятельно, а значит дело серьезное. Если бы у него не было ничего за душой, то сенатор не стал бы требовать создания комиссии. Не в этот раз. Так что, когда уже к вечеру была на первое свое заседание собрана комиссия, то он пригласил туда того самого юриста Драонера, который выложил краткую выжимку из информации с доказательствами в виде протоколов сканирования астероидных полей сенсорных комплексов, которые собирали информацию про омега излучение а также и все другие факты, которые заставили входящих в комиссию сенаторов буквально побелеть от злости. Ведь в эту комиссию специально включили парочку разумных, которые были старыми врагами старого Пиера. И сделано это было именно для того, чтобы те подвергли очень тщательному рассмотрению сам факт необходимости создания такой комиссии. Теперь даже они спорить не будут. Да и все эти разумные прекрасно поняли, что если бы не его желание создать эту комиссию, то все они могли бы пройти мимо такой кормушки. А в том, что эта кормушка будет очень обильная, никто из них даже не поддавал сомнению. Так как и последнему идиоту сейчас было понятно то, что они все равно получат свою выгоду. Как именно, это дело будущего, но выгода будет... Дивиденды от таких ресурсных баз, а также изучение полноценной станции древних огромного размера, повлечет за собой просто невероятное количество средств из бюджета Федерации и всего Содружества, из которых будет проще откусывать свои куски. К тому же такие находки обычно помогают технологическим прорывам, а Федерации любили хорошие технологии, что уже само по себе давало возможность возвыситься еще больше. Ведь тогда имена именно тех, кто поспособствовал всему этому, будут прописаны в истории Федерации Нивой. И это было для них тоже очень важно. Тут уж никуда не денешься. Тем более, что в деле уже были замешаны серьезные юристы. Так что тут всем стало понятно, что этот вопрос так легко, как можно было бы подумать, решить и не получится. Видимо, этот странный разумный, который вышел на Сенат Федерации с такой информацией, был достаточно хитрым. И поэтому позаботился о собственной безопасности практически лишив этих разумных любой возможности себя использовать. Ну что же, это говорило о том, что он достаточно умный и хитрый, а таких федераций ценили. Поэтому комиссия Сената приняла фактически единогласное решение о том, что если все то, что им предоставили в виде первичной информации, действительно является правдой и имеет под собой твердую основу, то сотрудничеству быть. И этот разумный имеет огромное значение для Федерации. Вернее, не он сам, а те знания, которые он принес, А значит, придется этот вопрос решать и как можно быстрее, так как подобную тайну могли узнать и другие разумные. А учитывая тот факт, что эта территория, которая их сейчас заинтересовала, находилась на периферии фронтира, можно понять, что там может шастать кто угодно, и им не хотелось бы развязывать полноценную войну, поэтому сейчас надо действовать. Так что сенатор Анак Мирт, уже как глава этой независимой комиссии, вызвал к себе для беседы адмирала военного флота Федерации, чье соединение находилось как можно ближе, а также и на начальника службы безопасности Федерации ближайшего сектора. Им нужно было весьма серьезно переговорить, и срочно.